Яншо, провинция Гуанси, юго-восток Китая, 21 июня 2002 года. Мелисанда. Спешу снова увидеть Яншо. Яншо, в впору называть новой луной Ян. Несомненно, из-за лунного холма, арки, созданной самой природой, её круглая ложбинка похожа на целую планету. И совсем незачем надолго задерживаться в Гуйлинь. На выходе из аэропорта мы пересекаем раскалённую стену до самого неба, чей уровень по шкале влажности просто невыносимый. В один миг делает нас мокрыми. Температура далеко превышает 40 градусов в тени. Одежда прилипает к телу. Мы относительно близко от вьетнамской границы. Климат здесь субтропический, уже не такой, как в Пекине. Дышать нечем, воздух влажный. Вспоминаю, как до меня доходило в прошлый приезд сюда, что принимать душ нет никакого смысла. Только вытерлась, и опять вся мокрая. И снова нужно в душ. Выйдя из аэропорта, мы сели в автобус, который довёз нас до центра города. А уж оттуда множество минивэнов добирается до Яншо за 80 минут. Вот один из них. Трясясь и раскачиваясь, трогается с жутким металлическим скрежетом. Внутри, как в парилке. Это невыносимо. Гийом, ошалевший и судорожно схватившийся за своё сиденье, знакомится с прелестями местного вождения. «Да он сейчас всех нас убьёт!» — вырывается у него, когда на третьем опасном повороте он лихорадочно цепляется за подлокотник. Автобус, по-видимому, не соблюдает правил дорожного движения, подрезая то справа, то слева, а иногда идя по встречке. Но так делают и все остальные машины. Плюс к этому зигзаги, внезапные наборы скорости, жёсткие торможения и подсечки, и клаксон без конца орёт. Добавьте ещё и скверное состояние дороги и разбитый асфальт. Бедняжка Гийом побледнел, как мертвец, и наверняка уверен, что настал его последний час. Когда путь стал не таким экстремальным, мы познакомились с Аймэй. Для себя я перевела её имя как Любовь-чародейка. Миниатюрная, всего в полтора метра ростом, лет около тридцати. Стрижка мальчишеская, но на макушке вихор, придающий ей свойнравный вид. На ней очень короткая белая маечка, открывающая пирсинг на пупке. Глядя на её широкую улыбку и ореховые раскосые глаза, тёмные и блестящие, я сразу прониклась к ней симпатией. «Вы европейка?» — поинтересовалась она чистым и слабым голоском немного гундося. «Да». «Откуда, если я не слишком нескромная?» «Из Франции». «А, Париж. А знаете, для иностранки вы превосходно изъясняетесь на мандаринском. Простите моё любопытство, насколько лет вы уже занимаетесь китайским». Начала немного более 10 лет назад. Я преподаватель китайского. Вот вам и объяснение. Благодарю вас за комплимент. Мы продолжаем приятную беседу, и вот молодая женщина, оказавшаяся весьма словоохотливой, спрашивает, приехали мы в гости или по профессиональным соображениям. Я рассказываю ей, что мы разыскиваем некоего художника и даю взглянуть на фотографию. Аймэй внимательно рассматривает её и подтверждает, Да, это действительно посёлок Яншо, она родом оттуда. И тут же предлагает познакомить нас с её другом. Как знать, вдруг он поможет в наших поисках. Сколько вы пробудете в Яншо? Неделю. Тогда позвольте мне дать вам совет. Ни в коем случае не упускайте возможность побывать на празднике драконьих лодок. Обычно он бывает на пятый день пятого лунного месяца. Иначе говоря, в конце мая или начале июня. Но на сей раз организатор тяжело заболел. Было решено дождаться его выздоровления. Считается, что праздничное шествие отмечает начало тёплых сезонов. Видите ли, согласно верованиям, Ян — это энергия света, и она достигает апогея, когда солнце будет в зените, как раз в этот день. И как же проходят эти празднества? Устраивают соревнования по гребле в честь кончины поэта Цююаня. основателя поэзии? Можно сказать и так. Но вообще-то он первый образованный человек, чьё имя сохранила история. Чтобы почтить его память достойно, пробуют зунзы, клейкий рис с разными начинками. Их складывают пирамидкой и заворачивают в листья бамбука или тростника. Наверняка вам понравится. Вот увидите, это вкусно. О да, я об этом слышала. А дети? Они по этому случаю надевают ароматическое ожерелье? Да. Матери шьют маленькие мешочки и набивают их благовонными растениями. Это чтобы изгнать демонов и предотвратить болезнь. Мне приходилось видеть на картинках эти лодки в форме драконов. Краски просто восхитительные. Да, мне больше всего нравится красный, а чешуя у него жёлтая. Грибцы одеты в оранжевые и синие одежды. Вам никак нельзя это прозевать. А школьники вроде бы играют в яйца. Да, это популярная игра здесь. Они пытаются удержать яйцо в стоячем положении. Мы, китайцы, знаете ли, почитаем традиции. «Этой забаве предавались многие поколения, а сколько яиц было разбито!» Её смех звонок, как колокольчик, а зубы в счастливой улыбке ослепительно белы. Она наслаждается тем, что рассказывает иностранцам об обычаях своего края. Да, нельзя говорливая, она неустанно болтает о том, о сём, долго-долго. Несомненно, она из тех, на кого молчание наводит тоску. Тем временем пейзаж меняется. Гийом расслабился, он привык к стилю вождения шофёра. Я же, не умолкая, проболтав всю дорогу, наслаждаюсь его потрясённым видом, пока мы всё дальше от промышленных пригородов. Я внимательно слежу за тем, как он озирается туда и сюда, смотрит на правую и левую сторону дороги, затянутую знойной пеленой, где много крестьян, чаще всего на огородах или рисовых полях. Их сагбенных от труда в поляха не разглядеть из-за широкополых остроконечных шляп. Его глазами я любуюсь бамбуковыми рощицами вдали, окружёнными сахарными головками гор, величаво вздернутых к небесам, не осквернённых никакими пекинскими выбросами. Вокруг всё тот же пейзаж, что и 10 лет назад, почти тропический и чарующий, с той же девственной красотой. Повсюду всё та же зелень, яркая, насыщенная влагой. Добравшись до места назначения, наша новая знакомая любезно провожает нас до гостевого дома под названием «Тяньтауджай». Я забронировала его ещё из Франции. Мы благодарим Аймэй, пропустив по стаканчику. Гостиница с её довольно неприхотливыми удобствами, зато восхитительной опрятностью, вполне соответствовала нашим ожиданиям. Комната на первом этаже с видом на известковые пики город, которых перехватывает дыхание, и самый дружеский приём. Могу констатировать, что Яншо по-прежнему тоже прелестное тихое местечко, свободное от прошлого. Посёлок расположен на Букаллических берегах двух извилистых потоков — Юйлун и Лецзян, или просто Ли. С этого места лучше всего объезжать окрестные деревни, плодородные и утопающие в зелени. Городок этот древний, и тут говорят, что в прежние времена он был в почёте и привлекал много приезжих своим богатым сельскохозяйственным рынком. Только успели сбросить чемоданы, и вот уже, хоп, мы в самом центре городка. От реки Ли отходят две главные перпендикулярные артерии — улица Дэгуй, китайская улица, и Сидзе, западная улица. Вторая очень оживлённая, застроена подновлёнными домиками эпохи правления династии Цин. Тут смешались все национальности. Террасы итальянских кафе, вывески магазинов на английском языке и рядом товары местного производства. Это объясняется тем, что здесь селится много иностранцев и много туристов со всех четырёх сторон света. Всё это сосуществует с коренным населением, принадлежащим к этносу Хань и иными различными общинами. Такой беспечной и непринуждённой атмосферой, открытостью духа, город обязан поразительному культурному разнообразию. Он изобилует множеством магазинов для путешественников, бесчисленными барами, отелями и ресторанами, которые легко опознать по разному виду зонтиков, как и тех, кто сдаёт на прокат велосипеды, чистильщиков ботинок, сапожников и портных, продавцов фруктов, соков, сувениров и других предметов, изготовленных умельцами с окрестных гор. Наше обиталище расположено рядом с парикмахером, стригущим прямо под открытым небом на улице Сянтянь, тянь которые со всех сторон переулки, и на ней тоже полным-полно лавочек и ремесленных мастерских. Сориентироваться в Яншо легко смог бы и ребёнок, никакого плана не требуется. Беру Гийома за руку и тащу его к берегу. Чувствую то же волнение, что и раньше, за столько лет до этого дня. А главное, здесь я у себя дома». Ано это впечатление, мне не в новинку. В мой первый приезд я почти не придала ему значения. Помню, что испытала это чувство, всматриваясь вдаль. Именно вдаль. Лодки, безмолвно плывущие по излученным реки, оставляя за собой плавучую ряску. Расслабленные и ленивые буйволы, отдыхающие стоя в воде, не обращая на нас ни малейшего внимания по всей линии пляжа, немного покатого и усеянного крупными камнями, покрытыми грязной тиной. И горизонт, где взгляд теряется в расплавленной голубизне, состоящей из тысячи горных вершин. Их крутые бугорки уходят вдаль, всё дальше и дальше, пока не превратятся в крошечную, едва заметную точку. Зубы дракона. Я наблюдаю за бакланом с круглым мешочком под клювом. Он примостился на носу деревянной барки. Гордо восседает рядом с фонарём, висящим на длинном изогнутом столбе. Жадно поглядывает на пузатую корзину, стоящую за спиной хозяина. Та до краёв полна трепещущими серебристыми бликами. Тысячелетиями эту птицу с чёрным оперением и крючковатым клювом приручают для ловли рыбы. Баклану нарочно окольцовывают глотку, чтобы он не мог проглатывать самых крупных рыб. Он выдрессирован всегда возвращаться к своему хозяину, чтобы тот вынул то, что у Баклана застряло в горле. Такой приём эффективен по ночам, ибо птица должна разглядеть под водой рыбу при свете лампы, закреплённой на носу бамбукового плота. В отличие от японских обычаев, баклан не привязан верёвкой, он свободен, с виду, конечно. Я думаю о том, что надо будет нам с Гийомом как-нибудь вечером или лучше в сумерки вернуться сюда». когда ещё различимы будут серые тени горных кряжей, нависающие над волшебным потоком, со всеми этими бумажными фонариками, которые приплясывают и отражаются в волнах. И мы посидим здесь, на свежей траве, и будем любоваться серебрящейся луной, плывущей над хребтами гор, а её круглое отражение, дрожащее от ветерка, заколышется в водах реки. И таким прекрасным будет это зрелище, что можно долго сидеть так и любоваться им в жарком и безмятежном сумраке. Созерцание берегов всегда вызывало во мне ощущение полноты бытия, хотя скорее морских, нежели пресноводных. Здесь зрелище не хватает йодистого запаха и широты обзора, так освежающего, что он кажется идеальным. Впрочем, должна признаться, что здешний нежный плеск вполне стоит шума волн, Особенно вмиг отлива, когда они увлекают с собой бесконечное число маленьких камешков. Впереди бамбуковая рощица. Она отражается в набегающих волнах, с достоинством покачивает свежей зелёной листвой. Это вдруг напоминает мне о семье из маленького народа Дун, где меня так хорошо принимали. Как они там сейчас? Мне не терпится показать Гиёму этот пёстрый ковёр необыкновенных рисовых плантаций, которым больше двух тысяч лет. зеленью поразительной яркости, оплетающих высокие холмы до самых вершин, продолжающих друг друга и тянущихся до самого горизонта, насколько хватает взора, как поэтичный узор из бесконечных лент. Говорят они такие узкие, что лягушка одним прыжком перепрыгивает сразу три полосы. А если представить, как под яркими лучами восходящего солнца сверкают воды делянок, божественно. Нет, тут и впрямь ничего не изменилось. Вокруг нас безмолвие природы, и вечное непрестанное оцепенение леса, те же черепичные крыши с зеленой растительностью вперемешку, все дышит безмятежностью, вечностью. Это некий мир, почти мистический, покой, благоприятствующий художественному творчеству живописцев и поэтов древнего Китая, изысканный стамп, исполненный цветной тушью. А, кстати, если не ошибаюсь, этот пейзаж изображён на оборотной стороне банкноты в 20 юаней. Это недалеко, в Синпине, вверх по течению в Гуйлинь. Ничего не скажешь, величавый вид. Импрессионистическая палитра с почтовой открытки. Тут мне навязчиво приходит на память наша картина. С того мгновения, как я вышла в Гуйлинском аэропорту, я уже знала, что ответила на зов. Прояснить тайну этой картины. прежде чем мы вернёмся во Францию. Гийом уже давно молчит. И мне вдруг тревожно. Кажется, слишком долго. Воображаю, что он ослеплён этим сверхъестественным местом, уникальным карстовым рельефом, характерным для этого региона. Поворачиваюсь к нему, запечатлеть его чувства на фотоснимок, и нежданно-негаданно вижу. Он побледнел и застыл неподвижно, как баклан на носу лодки в ожидании волны. Тут же оставляю все мои фотографические поползновения — «Что случилось, любовь моя?» Не услышав никакого ответа, слежу за его взглядом. Он внимательно смотрит на плиточный пол перед понтонным мостом. В мягких камнях вырезано большое количество иероглифов. Вероятно, это сделали влюблённые путешественники. Как и повсюду в мире. Я развлекаю себя, переводя их, как вдруг сразу различаю две буквы из нашего алфавита. Судя по всему, надпись вырезана давно. Большая «М»? За ней F. Обе обрамлены изображением сердца. Под буквами у его острого кончика видны четыре полустершиеся, но всё-таки различимые арабские цифры. Я подхожу поближе и, показывая на них пальцем, объявляю Гийому, похожему сейчас на выдернутого из воды карпа. «Смотри-ка! Здесь, как видно, были влюблённые Запада в 1907 году. Давняя история, правда же? Эй, у тебя такое лицо, Гийом, что стряслось?» Он судорожно сглатывает и выдаёт бесстрастным голосом. «Мел, представляешь, это те же инициалы, что на оборотной стороне моих часов». С этими словами он лихорадочно снимает запястья часы и впивается в них взглядом. Раскрывает рот, не издаёт ни звука. «Вылитый карп, говорю же!» «Чего? Дай посмотреть!» «Именно так я и думал», — восклицает он, вновь обретя дар речи и тряся обратной стороной крышки часов прямо перед моим носом, да ещё так близко, что приходится на шажок отступить. «Вот новости!» А задачная я стою столбом, недоверчивая, действительно, те же инициалы, а под ними тот же год. «Ну и дела!» Встревоженный Гийом резким движением одергивает руку и гневно провозглашает, застёгивая на запястье браслет. «Это не случайно, нет, это уже слишком, слишком, чертовщина какая-то. Что ещё такое? Мне начинает действовать на нервы эта безумная маниакальность. Давай-ка лучше пойдём на ту улицу, что на картинке. Я уверен, что уже бывал здесь. Он явно нервничает. Идём, я хочу с чистой совестью в этом убедиться». «Всё в порядке, расслабься, милый. Должно быть, ты видел какой-нибудь репортаж о Китае по телевизору», — осторожно возражаю я. «Это, знаешь ли, туристическое местечко». Упорное молчание в ответ. Похоже, я его не убедила. Что подтверждает и его недовольная гримаса. Над нами сгущаются мрачные тучи. Я делаю глубокий вдох и принимаюсь созерцать небо, насыщающее меня своей чистой лазурью. Оно настолько ярче и известково-синей крыши облаков на белом горизонте, постоянно висевшей над Пекином. Возвращаемся мы молча. Он явно торопится и увлекает меня к главному проспекту Сидзе. Вот мы уже в том самом месте, где должен был находиться художник. Потом — там, где прелестная китаянка в зелёном платье. И, наконец, там, где стояла пожилая пара. Как и ожидалось, ничего не происходит, разве что впечатление, что мы шагнули в картину из другого времени. «Скажи, а ты чего ожидал-то?» «Мел, как тебе объяснить?» «Вздох. Это совсем не похоже на детское воспоминание, например, о котором я могу рассказать. Понимаешь, о чём я? Это нечто неуловимое, такое же хрупкое, как капелька воды. Вот она скользнула по руке, и её нет, и ты не можешь её удержать. Видишь? В мгновение ока вода уже стекла на земь, а у тебя ничего, кроме ощущения чего-то мокрого, которое моментально высохло». Впору пору сомневаться, падала ли эта капля вообще сюда, была ли на твоей коже. Ведь ты больше ничего не видишь, ничего не чувствуешь, а только знаешь, потому что ты это помнишь. Вот и всё, понимаешь? Ладно. У меня есть воспоминания мгновения, они в полном беспорядке, и я не могу ухватить их. Такие они летучие. Но я в них уверен. Ты понимаешь меня, Мэл? Ты понимаешь? Я ограничиваюсь лёгким кивком, думая вопреки себе самой. О, ещё как понимаю. Мне даже очень близко всё то, что ты стараешься описать. Однако не говорю этого вслух, предпочитая молчать и не перебивать его. Понимаешь? Мне трудно описать тебе это явление, Мел. Ты скажешь, что я совсем чокнулся. Но вот, например, эта улица, а ведь я знал, что она была вымощена. Надеясь утихомирить страсти, я живо возражаю уверенным голосом, прикинувшись, что не желаю ничего понимать — «Должно быть, в твою память просто бессознательно впечаталась информация с того фото, что мы нашли в интернете, Гийом. Вроде тех подсознательных образов, которые возвращаются без ведома нашего рассудка. Нет? Ты так не думаешь?» Он пожимает плечами и окидывает меня мрачным взглядом, явно раздражённой моей наигранной весёлостью. Его лоб сверху вниз прорезает недовольная морщина. Он оборачивается, чтобы рассмотреть какую-то точку на реке. Потом его лицо понемногу проясняется. За неимением аргументов он сдаётся». Повисает тяжёлое молчание, и в эту паузу я то и дело искоса украдкой на него поглядываю. Наконец он успокоился и уступает. «Может, ты и права, сердечко моё. Что за вздор я несу?» Он сконфужен, в углу рта улыбка полная самоиронии. «Иногда сам себя пугаю». Снова долго помолчав, он затуманенным взглядом и отсутствующим видом признаётся мне. «На самом деле я только об этом и думаю. Это как наваждение». И вдруг повышает голос. «Все эти совпадения, Мэл, что за чертовщина? Это уже чересчур. Сперва картины и эти люди, похожие на нас, да ещё и с моими часами. Потом эти ощущения дежавю, и вот теперь на рынке ещё и вырезанные буквы. И это тоже случайность? Вот чего ещё мне не хватало? Как будто недостаточно. Сознайся, ведь это же смущает!» И он торопливо добавил. «Мэл, и всё-таки...» «Да, знаю, знаю, тоже. Небрежно произношу я, аккуратно подбирая каждое слово. Есть такие вещи, которых мы не можем постичь. Понимаешь, о чём я?» «Кое-что в мире невозможно ни проконтролировать, ни осмыслить. Такие таинственные необъяснимые явления называют не до конца прояснёнными паранормальными явлениями и так далее. Это во много раз превосходит способности человеческого мозга. Перестань же мучить себя и стараться понять». Гаём качает головой, он явно сомневается. Мне неловко, и я решаю одним ударом выкинуть мяч с поля за боковую линию. Шутливо заключаю: "Э, да ты подхватил вирус любви Кази. Тогда, знаете, месье, что это на всю жизнь, вроде малярии. Пошли перекусим, я зверски проголодалась. Идём же скорей." Видя, как он встревожен, я решаю не раскрывать ему до возвращения в Яншо, что и мной овладели воспоминания, которые я считала давно позабытыми, как и его, и те же странные мимолетные ощущения дежавю, и что под ними роится целая стая вопросов, что я всё время об этом размышляю, нагромождая гипотезы одну абсурднее другой, и ничего не могу с этим поделать, и постоянно терзаю саму себя, и что эти мысли проносятся быстрее ветра и исчезают. Тайная тревога, ставшая уже привычной, снова охватывает меня при виде этого сердца, вырезанного на камне понтонного моста. Ведь и я могла оставить такую же надпись с нашими инициалами. И вдруг видение. И я, вырезающая след нашей любви, остриём ножа, накатывает и мгновенно исчезает. Я чувствую, как мурашки ползут по затылку, и всё тело прошиб холодный пот. Я замираю. Замигал сигнал тревоги. Я силюсь вспомнить — Да нет, я же никогда не увлекалась резьбой таких памятных букв. Никогда. Моя рука в огне. Может быть, я видела это ночью? Да, конечно, вот-вот, это сон. Не галлюцинация. Мне нужно во что бы ты ни стало разузнать об этом побольше. Тайна сгущается. И ни малейшего просвета. Простым сумрачным взглядом Гийом даёт мне понять, что не верит равнодушию, которую я попыталась ему изобразить. Другому кому-нибудь рассказывай. Он нервно ерошит волосы. Мне не удаётся избавиться от неприятного чувства, укоренившегося внутри. И я, как и Гийом, не в силах перестать думать об этом. Мой наигранный тон и попытка резко сменить тему, чтобы разрядить обстановку, раздражают его ещё больше. До глубины души, взволнованная этим бредом, который я выудила из своей души, беру Гийому под руку и говорю, «Ну так что, а ты разве не проголодался?» Пользуясь близостью, чтобы подарить ему быстрый поцелуй в шею, с этим раздосадованным лицом он так трогателен, Мне легко вообразить его мальчишескую мордашку, такая, должно быть, появилась у него, если ему в детстве не давали конфетку. Я видела его таким на фотографиях у его матери. Очаровательный хомячок с пухленькими розовыми щёчками. Их так и хочется расцеловать и ущипнуть. В поисках свободного столика мы забредаем в Диньцяо. Открываем дверь ресторанчика и застываем на пороге в изумлении. Атмосфера внутри подчёркнута мауистская. Невероятный культ великого кормчего. «Чёрт подери, да мы этим вечером обедаем в логове мауистов», — подбадривает меня Гийом. «Вау, сколько здесь этих маленьких красных цитатничков! Целая сотня!» «А стены-то видела? Их и не разглядеть! Всюду висят пропагандистские плакаты тех времён!» «А ведь этот параноидальный тиран считается одним из худших диктаторов в истории!» «Говори потише, сбавив тон», — шепчет Гийом. «Кровожадный деспот, ответственный за гибель 50 миллионов человек, и только так!» И ему, этому Мау, они готовы с радостью отпустить все его грехи с этой его благостной рожей добродушного отца нации. И правда невероятно, Мел, но эта рожа тут повсюду. На банкноте в 100 юаней, на майках. И на подвесках зеркал заднего вида в такси, ты заметил? О, немыслимый, это его статуя, возвышающаяся над мавзолеем. М -м, он так близок к тому, чтобы стать божеством. Редки те вольнодумцы, что смеют низвергать его образ». Думаю, народ боготворит его за то, что он вернул Китай в сообщество великих наций, дав стране атомное оружие. И забывают при этом о массовых убийствах. Они не злопамятны. На это они глаза закрывают. А ещё хуже о страшнейшем в истории человечества голоде в период большого скачка. Да это же представить себе невозможно. Думаешь, их можно забыть? Всех этих детей, беременных женщин и стариков, которых выкидывали из общественных столовых и лишали элементарных продуктов питания, так что те просто умирали с голоду. Да ещё и в ресторане. Совсем ополоумить надо. Представь только, что во Франции открыли спа-салон, украшенный свастиками и портретами Гитлера. Дорогие посетители, просим вас принимать душ, прежде чем пройти в сауну. У нас такое просто немыслимо. Немыслимо! Нынешние власти считают важным не свергать мао с пьедестала. Это служит некой скрытой угрозой. Будьте настороже, не вздумайте устраивать никаких волнений. Его призрак может вернуться и опять устроить вам резню. Вроде того сказочного деда с розгами, что следит за порядком в доме. Пфф, возмутительно. При этом живописный декор не повлиял на наше желание поесть. Блюда одно аппетитнее другого не противились нашим палочкам. Паровой краб, равиоли, круглые пироги, хлебцы из лотосовой муки, хрустящие зелёные овощи, суп с фрикадельками из морепродуктов. Словом, одно удовольствие. Я предлагаю Гийому прогуляться для лучшего пищеварения. Идём мимо ряда ручных тележек. Они на набережных повсюду. Подойдя к ночному рынку, что в двух шагах от ресторана, мы вдруг поражаемся тому, как он переполнен и огромен. Там битком прилавков, над ними фонарики, их пурпурные отблески пронизывают сумерки и без всякого стыда показывают нам картину здешней жизни со всеми её экзотическими продуктами. Окунь с пивом, бульон из рыбьих голов, знаменитые столетние яйца, нанизанные на вертел жареные скорпионы и шелковичные черви, тараканы и кузнечики на гриле, фондю изнутри и, наконец, менее изысканное, суп из лягушек и улитки под соусом. И я, как будто это было только вчера, снова вижу, как моя бабушка готовит этих миниатюрных белых улиток. Она называла их «кагоролетками». Она собирала их за городом, на обочинах дорог, окаймлявших поля, отлепляя от веточек дикого укропа, с которых они свешивались гроздьями. Совсем маленьких щадила, чтобы улитки размножались и дальше. Затем оставляла их на несколько дней в металлической салатной кастрюльке, поголодать, но так, чтобы они не могли выползти, и никогда не забывала подавать им последнюю трапезу приговорённых. Она состояла из веточки тимьяна, придававшей особый вкус их мясу. Зрелище было весьма неаппетитное. Как они мучились, брюхоногие горемыки, и как исходили слюной. А когда проходило нужное время, бабулечка моя тщательно промывала их проточной водой, чтобы смыть облеплявшие их раковины экскременты и белёсую слизь. Несчастные малютки, решив, что наконец-то пошёл дождь, вылезали из раковины и выставляли рожки, а заканчивали на донышке котелка, где уж томились прованские травы. Мне казалось, что я слышу вопли этих несчастных, что ничуть не мешало мне наслаждаться их вкусом. И бабулечка, сварив их и цедив, заливала соусом из оливкового масла с уксусом с добренным чесноком и петрушкой. А тем, кто предпочитал не высовываться из раковины, всё равно было не избежать наших длинных иголок, срезанных с акации. Говорю себе, что в старые времена всё это не так впечатляло. Кухарки сами убивали кур, отрубая им головы, а потом отрезали лапы и ощипывали. Бабушка моя жила в историческом центре Монпелье, в том квартале, где располагались бойни. Теперь его переименовали, он называется «Кварталом изящных искусств». У неё был садик с курятником, и я до сих пор помню, как пахло палёным. Это она водила куриной кожей над голубоватым газовым огоньком, чтобы удалить непокорные пёрышки. Я зажимала нос, а она тихонько посмеивалась. В Яншо нет таких больших застроенных площадей, что растут как грибы в любой агломерации планеты. Мы протискиваемся сквозь сутолоку толпы между прилавками со съестным, рикшами и магазинчиками. Люди привыкли ходить сюда, купить что-нибудь на обед или просто съесть его прямо здесь, укрывшись под одним из тентов, которые ставят ночами вдоль всей улицы пропахшей тысячи ароматов. Тот, что исходит от барашка, которого торговцы жарят на вертеле, столь же манящ, как и дымок, подымающийся от котелков торговки крабовым супом. Всё здесь дышит традиционным сельским Китаем. Сидящие на корточках рыбаки поджидают покупателей. У их ног свежая рыба, разложенная на газете, обсажена буйволовыми мухами, крупными и очень жирными. Рядом свалены в кучу мешки из джутовой ткани. Они набиты рисом последнего урожая, ослепительно белым. А немного подальше — целый длинный ряд ремесленных изделий. Фигурки из нефрита, воздушные змеи, но ещё и имбирь, дольки лотоса, мешочки с лекарственными травами — Морские коньки и связки других сушёных животных, живые черепахи и продаваемые к ним в придачу сверчки. Можно послушать их стрекотание, а можно устроить сверчковые бои. Я не могу устоять перед корзинкой-футляром, сплетённой из ивовых прутьев, а изнутри расписанный ярко-красными пионами. Это футляр для чайного термоса. Крышка — ничто иное, как миниатюрный серебряный карп. Его нужно повернуть, чтобы закрыть или открыть ящичек. Отныне у меня, как и у всякого уважающего себя китайца, будет чайник со всегда горячим чаем, чтобы поприветствовать им гостей, переступивших мой порог. Кроме того, я за пригоршню юаней покупаю баночки чая с дымком и брикеты прессованного чая, украшенные оттисками разных китайских мотивов. Гиём же западает на маски демонов, сделанные из корней и бамбуковых веток. А меня очень искушает клетка для птицы в форме пагоды. С каким удовольствием я подарила бы такую Лизе! Она всегда сможет приспособить её под какое-нибудь зелёное растение, раз уж ей не удалось залучить к себе в дом соловья. Сейчас Гийом абсолютно спокоен. Уже поздний час. Купив пирожков на перекус, мы решаем вернуться и лечь спать. Нас измученных шатает от усталости. Мы толкаем входную дверь, издающую пронзительный и долгий скрип, и вваливаемся в холл отеля. Сидящий за стойкой ресепшена служащий с волосами цвета перца с солью поспешно вскакивает и бросается к нам, мешая английский с мандаринским. Он размахивает листком бумаги. «Excuse me, Miss Farinelli and Mr. Calvan, sorry, I've got an urgent email for you!» Заинтригованный Гийом тут же выхватывает у него листок и немедленно передаёт мне страницы, исписанные иероглифами. «Это Аймэй. Она предлагает встретиться завтра вечером, хочет познакомить нас со своим другом-художником». «Уже? Ну и оперативность. Скажи же, тут слов на ветер не бросают». Я борюсь с и пока Гийом ушёл освежиться под душем. И думаю, что мне действительно надо поспать. Потом и сама встаю под душ. Струи тёплой воды стекают по моей коже, смывая пот и пыль улицы, шум которой сливается с журчанием льющейся воды. Я выхожу из ванной, обвязав волосы тюрбаном из тонкого и шершавого отельного полотенца. Гийом заснул, не дождавшись меня». Но он спит так беспокойно, что мне заснуть не удаётся. Возится и ворочается. Иногда еле слышно что-то бормочет. Я убаюкиваю его, пока он не успокаивается. Мне так нравится чувствовать рядом с собой его крепкое, такое надёжное тело, и то, что настал миг его уязвимости, ничуть не уменьшает этой всегда исходящей от него силы. Вдыхаю запах его шеи, он успокаивает меня. Сюда доносится гул уличного движения и отголоски толпы. «За окном слишком много гомона и гвалта, как и во всём Китае. Так что я не слышу даже скрипа широких лопастей вентилятора, которые крутятся над нами. Но в конце концов у этого гула есть достоинство. Он действует на меня успокаивающе. Морфей раскрывает мне объятия, и я с наслаждением впадаю в приятную сонливость, измученная путешествием. Говорю себе, что Гием, наверное, так сильно разволновался из-за недавних событий, что ему, бедняги, они и ночью приснятся». Последняя отчётливая мысль перед тем, как провалиться в сон, возвращает меня к блестящей реке Ли. Не к той, какую я опять увидела 10 лет спустя, а к изображённой на нашей картине. Картине, на которой материалы освещения вступили в теснейшую связь, создав ощущение прозрачности, движения и бесконечных отблесков в вариациях палитры разноцветных мазков. Художник хорошо передал умиротворённые сцены, при этом ничуть не преуменьшив безмолвную силу воды — всей мощи текущего потока, ни скомков, разве что совсем чуть-чуть, его гладкой поверхности. Текущая околдовывающая волна призывает меня, и я охотно погружаюсь в неё.